Глава двадцать пятая. Глаза Виерлена сверкнули уже привычным серебристым светом, но лишь сейчас я поняла, что это не расплавленный металл, а отблеск самой Луны. А ведь мы, ведьмы, луну тоже любим. Ритуалы, которые проходят в полнолуние, самые сильные и яркие. Кроме этого есть особенные лунные зелья, да много чего. Мила, я выдохнула, возвращаясь в реальность и перебила. А амулеты? Их подарил храм, уточнил Вейр. Это уже не ко мне, храм сам решает. Я не имею отношения к выбору подарков. Но ты в курсе, что первый ведьминский круг способен принимать самостоятельные решения, воскликнула я изобличительно. Правда, не очень-то понимала, что именно изобличаю. Я много чего знаю, ответил Вьер мягко и да, опять шагнув вперёд. Тут я, не скрываясь, отошла подальше. Ты меня обманывал, зато ты был честный, парировал Вьер иронично. И хотя в сравнении с арестом моя вина была минимальна, я решила, что тему лучше сменить. Просто вспомнилось кое-что. И раз Верлен такой осведомлённый, то можно внести ясность для собственного культурного развития и для истории. Тебе известно, как и когда был разрушен лунный храм? Подлинная версия событий. Демон поморщился и кивнул неохотно. Я сразу встрепенулась. И в храме жила предсказательница, сказал Вьер. Очень сильная, знаменитая. Проблема лишь в том, что знать своё будущее опасно. Вернее, опасно узнавать будущее, если у тебя есть какие-то планы, ведь предсказания и планы на жизнь могут не совпасть. Яна приглась, неужели версия из хроник магов подтверждается, а ведьминские источники ошиблись? или по каким-то причинам не захотели сохранить правду. Я не должен был идти к этой ведьме, Верлен поморщился, но пошёл и немного вспылил, когда услышал её предсказание. Мой тихий вздох. Кажется, я с самого начала знала, что маг из хроник и есть Верлен. Только думать об этом, верить в это, не хотелось. Значит, храм разрушил ты? Имел право, посерьёзнел мужчина. В конце концов, тот храм возвели в честь моего рода, в честь хранителей лунного света. М-м, интересный поворот. Поясни, хмуро попросила я. Что пояснять? Ты ведь знаешь, как появились ведьмы. Я словно в яму ухнула. Да, знала, причём всегда, но даже после того, как поняла суть Веерлена, про это не вспомнила. Впрочем, может, опять ошибаюсь, ведь это лишь легенда, а они, как известно, не всегда соответствуют действительности. Легенды гласят, что первые ведьмы появились от союза простой человеческой женщины и демона лунного света, озвучила я нервно, думала, сейчас посмеётся надо мной. Однако Верлен кивнул. Именно так, мило. И позже ведьмы возвели храм в знак благодарности и почтения. Ну и кое-что ещё. Именно в этом месте произошло первое слияние женщины и моего предка. Место стало сосредоточением силы, и там же был создан первый круг, проведён первый ритуал. Пауза и продолжение. Но я храм разрушил. Сожалел потом. Да и наши злились, но что сделано, то сделано. Что же она такого предсказала? Очередной шаг навстречу я опять не заметила. Виер улыбнулся, и эта улыбка получилась хищной. Много чего, но возмутило предостережение. Прорицательница сказала: "Бойся нецелованной ведьмы, а она украдёт твоё сердце". Я сначала не поняла, даже головой тряхнула, а потом щёки порозовели. Нецелованная ведьма это намёк или я был очень зол? Нет, я был в ярости, потому что любовь к какой-то ведьме в мои планы не входила. Ты, выдохнула я изумлённо и подумала: он ведь взрослый, древний, а говорит как какой-то неопытный мальчишка. Впрочем, во времена процветания лунного храма он таким и был. Это дела прошлого. сказал демон. Я был молод, горяч и глуп. Сейчас я бы поступил иначе. Снёс храм вместе с холмом, не удержалась от иронии я, снова улыбнулся. Нет, мило. Я бы оставил ведьму в покое и продолжил держаться от вашего племени подальше. Собственно, я всегда обходил ведьмочек, особенно юных, стороной. Щеки запылали сильнее. Значит, он сторонился. А тут я в компании кусачего Жорика. Зато теперь понятно, почему Веерлен так разозлился, увидев на Девице ворвавшейся в его ванную ведьминский амулет. Если ты не хотел и остерегался ведьм, то почему согласился на свидание со мной? Во-первых, изумился твоей наглости, а во-вторых, не думал, что ты настолько невинна, а опять не поняла. На основании каких-то таких вещей он пришёл к подобному выводу. Ты разглядывала меня с таким интересом, словно подглядев мысли, сказал демон. А я, между прочим, был голым. Невинные девушки так на мужчин не смотрят. Ты ведь буквально пожирала меня глазами. Я возмутилась больше прежнего. Это был исследовательский, чисто эстетический интерес, ухмыльнулся а я лишь сейчас осознала, что Виэр стоит уже совсем близко, в каком-то шаге. Хотела опять отойти, но ноги не послушались. Я решил развлечься, а когда понял, было уже поздно. Ты успела заинтересовать слишком сильно, настолько, что здравый смысл рассыпался в прах. Здравый смысл? Я надулась. Виэр считает интерес ко мне неадекватным? Ну, знаете. Ты сильный, мог бы побороться с пророчеством, фыркнула я. Сказала, а сердце больно кольнуло. Зачем, если можно потратить эту энергию на что-то более приятное, прозвучало хрипло с таким подтекстом к тому же. За эти дни я успел смириться. С чем смириться? Моё возмущение продолжило взбираться по невидимой лесенке, при этом росло и раздувалось. С тем, что я совсем не против этого предсказания, Вер протянул руку, коснулся моей талии в явном желании поймать и притянуть ближе, но я наконец очнулась и отскочила. Нет, нет, нет. Не так быстро, да и вообще. Ты не о чем-то прятался от Эльфов, перескакивая на прежнюю безопасную тему, сказала я. Но объясни, почему они не почувствовали твое присутствие в ресторации? Ведь тогда ты применил свою магию, а они были совсем близко, буквально в нескольких шагах. Про то, что леди Идрил, судя по всему, даже успела во время ужина подзарядиться, и что это явно было связано с близостью Вирлена, я упоминать не стала. Неважно. Демон поморщился. Мой манёвр с переводом темы ему не понравился. Во-первых, я использовал не собственную магию, а трость. «Во-вторых, я сдерживался, мило. Все то время, что нахожусь здесь, я веду себя более чем спокойно. По-твоему, этого достаточно?» — усомнилась я. Развел руками. Но они ведь тоже не стремились меня обнаружить, разве что Лерил был на стороже, но и он не засек. Я кивнула и, отойдя еще дальше, задала самый, пожалуй, важный вопрос. «Что у тебя с нашими хранительницами?» Собеседник резко замер и заломил бровь. «А при чем здесь эта ворчливая банда?» Я аж улыбнулась, как он их. «А главное, имеет право, и ему за такие слова ничего не будет. В смысле, уж кому, а Виерлену наши призрачные леди точно ничего плохого не сделают, просто не осилят. Впрочем, тут и другой интересный момент. Значит, ты с ними знаком? С несколькими». Он опять поморщился. Кого-то знал ещё при жизни, с кем-то познакомился позже. Они несколько раз просили особого покровительства для ведьм, а я отвечал, что и так достаточно. Но почему-то их вспомнило. Они имеют отношение к Ахмурению. Сказать, что именно хранительницы подговорили Жорика выбрать Виерлена, язык не повернулся, а демон ждал. Правда быстро пришёл к неким своим выводам. Кажется, решил отложить выяснение на потом. Здесь и сейчас его интересовало другое. Он снова приближался. Причём шаги становились всё шире и наглее, и я прямо-таки замучилась убегать. Попадаться в объятия не хотелось по многим причинам. Во-первых, я ещё не простила его вопиющую подставу. Аза одну злилась, что меня всё это время водили за нос. Он же не очень-то скрывался, а я всё равно не понимала, с кем целуюсь ради уменьшения побочки. Третья причина бегать. Я точно знала, что стоит ему меня обнять, остатки разума сдохнут, а в голове начнётся праздничный фейерверк. Мило. А давай-ка теперь ты, роска. Ой, нет, перебила я. Ведь ясно, что он хочет узнать про спор. После того, как ты бросил меня с трупом, нам обсуждать вообще нечего. Уже привычно посмурнел, на лице чётко проступило раскаяние. Мила, я уже сказал, готов искупить любым способом любое твоё желание. Учитывая силу и невероятные возможности демона, моё желание было предельно глупым. Я понимала это чётко, но пересилить себя Заставить произнести какую-то разумную корыстную просьбу мне смогла, в итоге прозвучало. Хочу, чтобы ты признался мне в любви и принёс клятву верности, лучше стоя на коленях. Уверли она аж рот от изумления приоткрылся, пришлось объяснить Это условие спора. Объектах мурения признаются в любви и клянутся быть верным. Ну, ты не волнуйся, это ничего не значит. Ты просто скажешь, матрица заклинания считает твои слова и эмоции и признает меня проигравшей. На этом всё, ты свободен, как собственна и я. Если кто-то что-то понял, то это был не Верлен. Ещё раз, приказал он, грозно складывая руки на груди. Ух, не хотелось вдаваться в подробности, но, видимо, не отвертется. Объект о хмурении должен признаться ведьме в любви, повторила я терпеливо. Если слова и намерения объекта искренни, то матрица заклинания признаёт выигрыш, а если объект врёт, то выигрыш не засчитывается. То есть ты скажешь: "Я проиграю и буду свободна". А сейчас ты не свободна. Недобро прищурился Верлен. Пришлось сказать: "Помнишь ту доску в полу и колбы, которые взрывались? Это была побочка от нашего с девочками спора, наказание за бездействие". Бландин сообразил быстро. "Тебя вынуждали искать со мной встречи, заставляли целоваться? Врать было глупо". "И я нет", кивнуть не решилась, не знаю почему. "Очень интересно", рыкнул мужчина. Мысленно явно кому-то что-то откручивая этим кем-то были создательницы заклинания. Труп и тюрьма. Ловко напомнила о грехах я. Верлен прикрыл глаза, глубоко вздохнул. "Ты уверена, что хочешь именно этого? Готова встретиться с последствиями? С последствиями?" Это он про расплату за проигрыш в споре. Не волнуйся за меня, сказала с печальной улыбкой. Проиграть мне так уж страшно. Мне всего-то придётся полетать голышом на метле в лунную ночь. Немного унизительно, но не критично. Глаза демона опять сверкнули серебром. Миг, и мужские губы растянулись в улыбке, которая не предвещала ничего хорошего, вернее, кое-что хорошее в ней проглядывалось. Но такие штуки не для приличных дев. Улыбка обещала что-то зловещее, коварное и соблазнительное одновременно. И так это было, что по телу побежали мурашки. Ровно в этот момент чутьё подсказало, что я где-то просчиталась, и побочка, вероятно, лучше. Я даже открыла рот, чтобы отменить просьбу, только поздно. Верлен грациозно опустился на одно колено. Прижал ладонь к груди и сверкнув своими невероятными, наполненными магией глазами, сказал: "Мила, ведьмочка моя, я влюбился в тебя без памяти и хочу провести рядом с тобой всю свою жизнь. Я клянусь быть верным, честным, любящим и преданным. Клянусь быть лучшим мужем для тебя и лучшим отцом для наших детей. Я прошу тебя принять символ моей любви". Он поднял вторую руку, сделал пас, и из воздуха появилось небольшое колечко, увенчанное мерцающим камнем. И отказ не принимается. Пауза. И продолжение. Ахмуряла добровольно своего добилась, а в последствиях признания я предупреждал. Всё. Я тихо охнула, а кольцо вдруг исчезло, растворилось. чтобы тут же появиться на моем пальце. И даже пробовать не надо, чтобы выяснить. Подарок не снять. «А-а-а!» — сказала я изумленно. Потерла глаза, чтобы избавиться от наваждения, но сделала только хуже. После этого в воздухе вспыхнул рубиновый огонек, который резво превратился в крошечную фею. Не настоящую, просто материальная форма у магии такая. Маленькая девочка с тонкими, как у стрекозы, крылышками взмахнула волшебной палочкой и заявила. «Мила, Парм, поздравляю, вы победили!» Сказала и исчезла. «Куда это она?» — нахмурился Вейерлен. «Куда-куда? В соседнюю гостиную, чтобы сообщить остальным участницам спора. Но это не важно. Смысл в другом». «Ты что?» — выдохнула я потрясенно. признался в любви всерьёз и в верности поклялся на самом деле по-настоящему просто иначе феечка бы не появилась а ты против ухмыльнулся верлен поднимаясь на ноги я я я не знала что сказать там в груди танцевало и искрилось сердце а я стояла как громом поражённая Вирлен, этот наглый демон, наделённый невероятной силой, гадким характером и идеальным телом, меня любит. Любит и день свадьбы можешь выбрать сама, заявил дважды покусанный. А жить, как понимаю, пока останемся здесь, в этом городе, и уже с Надеждой. Или ты готова уехать от подруг? Я готова не была. Ни к чему Я пребывала в глубочайшем шоке. Ну же, Мила, вер плавно скользнул вперёд, обвил руками талию и притянул ближе. Только не говори, что мои чувства не взаимны. Да я из-за тебя в тюрьму попала, единственное, что могла сказать. М-м, и я же искупил, в голосе демона надежда смешалась с сомнением, а я подумала и поняла. А вот и нет. Нет. У тебя ещё много моих желаний впереди. В эту секунду дверь распахнулась, и пространство наполнил торжествующий голос Ясины. Ну вот, я говорила, что так и будет, и совсем уж вопиюще. Девочки, готовьтесь раскошелиться. Я словно заворожённая смотрела в глаза Верлена и не сразу сообразила, а догадавшись, снова поймала волну возмущения. Вы что? Я повернулась к подругам. Спорили на деньги, на любовь, раз улыбалась танка, которую финансовые потери ничуть не расстроили. Яся выиграла, а мы с Лисой увы. Я буквально захлебнулась воздухом, и это было очень, кстати, просто сердце продолжало вытанцовывать победный танец, а голова кружилась от такого внезапного и приятного ощущения чуда. «Веерлен меня любит. Любит по-настоящему. В таких обстоятельствах нужно хоть что-то отвлекающее. Злость на подруг подойдет». «Так что?» — шепнул Веерлен. «Останешься со мной». Хотелось воскликнуть «да», но, вспомнив о положенной каждой ведьмочке доле коварства, я ответила. «Подумаю». Демон оскалился и в улыбке прочиталась. «Думать тебе будет, ой, как сложно». Я потупилась, чувствуя себя самой счастливой, самой-самой, ведь яся не ошиблась, когда ставила мне диагноз. Влюблена по уши. Да, хмурялась ведьмочка, нашла свой идеальный объект. Жорик, наблюдая эту сцену, водил носом и пофыркивал. Зато Морис с его высочеством торси валем радоваться не спешили. В итоге Морис не выдержал. Нам нужно кое-что обсудить, он обращался к Верлену. Познакомиться, договориться. Кстати, насчёт разрушения города я против. Поддержал Торсевым многозначительно, а я вздохнула. Эх, они ведь ещё не знают, кто он такой. Обрадуются, наверное. Впрочем, уж с Мориссом-то Демон точно поладит, ведь у них есть кое-что общее. Маленькая, серебристо-серая и мохнатая, добрая, ласковая, на букву Жо